Следствие по делу шло быстро. Все-таки взяли лорда Уэстли рядом с жертвой. Часть его рассуждений слышали не только стражники, но и принц. Того факта, что его высочество лично оказался свидетелем, хватило, чтобы вынести убийца самый строгий приговор, какой только был возможен с учетом его положения и вины. Увы, погибших до этого девушек убивал лорд не сам, В противном случае его бы ждала казнь. Первую участницу убил один из слуг, которых он подкупил. Он же перепутал вторую девушку с помощницей главной модистки королевы. Несчастная поплатилась жизнью только за то, что леди Камилла шила у них платье. И в тот день первой из мастерской вышла молоденькая помощница, а конкурсантка оставалась обсудить что-то еще. На следующий день уже слуга лорда Уэстли убил леди Камиллу, а с нею и ставшего свидетеля мальчишку. А вскоре случилась и та история, когда я чуть не оказалась растоптанной лошадью. Совпадение это или нет, но наездником был тот же самый слуга. Уже была намечена новая жертва, но она пропала. Это была леди Иветта. Все мы стали много осторожнее, поэтому так просто подобраться к нам не получалось. Тогда лорд Уэстли решил немного выждать, лично познакомиться с участницами конкурса, понять, не поторопился ли он с устранением девушек. Ему повезло. Те, кого он думал убрать, отсеивались сами, не проходя испытания. Исключением стала леди Анхелика, но больше потому, что старательно избегала его общество а несколько раз он видел ее с Антуаном. Бедняжка оказалась не в то время, ни в том месте. Лорд отдал приказ. В итоге я стала, по его мнению, потенциальной победительницей. Вместе с леди Беатрис. Сама леди Беатрис на процессе не присутствовала, передав максимально подробные письменные показания. Она не понимала, почему, после всех предостережений, поддалась на уговоры лорда и отправилась с ним в парк. И только когда они ушли довольно далеко от людных аллей, почувствовала неладное. Лорду пришлось действовать быстро. Он попытался задушить ее, но девушка отбивалась куда активнее. Тогда в ход пошел нож, который мужчина носил в сапоге. После нескольких ударов куда придется, жертва, как ему показалось, умерла. На самом деле просто потеряла сознание. Уже потом лорд несколько раз пытался подослать в комнаты, где лежала пострадавшая своих людей, справедливо опасаясь, что она сможет его опознать. Но у них ничего не получилось. Стража пропускала только тех, кого допустила к Беатрис королева. А потом лорду не повезло второй раз, уже последний. Антуан успел сделать выводы и больше не распространялся о своих симпатиях. Помимо Леди Ханны, на прогулках всегда были другие девушки. Иногда конкурсантки, чаще мы с Катариной, Рижа Анетта и кто-то еще. Иногда дочери придворных и министров. Слуги, видевшие меня в обществе наследника довольно часто, подтверждали подозрения Уэстли. Если бы у него появилась возможность присутствовать на одной из прогулок, Он бы понял, что меня надо вычеркивать из списка потенциальных невест, но этого не произошло. Как мне удалось выяснить позднее, Генри поделился моими подозрениями с отцом, а тот, минуя лорда Шермана, лично рассказал обо всем королеве, поскольку она занималась всем, связанным с конкурсом. Изабелла сопоставила факты и решила использовать меня в качестве приманки. К сожалению, стража на время умудрилась потерять нас из виду, и только садовник за несколько часов добала обнаружившись странную конструкцию в саду направил их к нужному месту. Так что живая осталась лишь благодаря незаметному в обычной жизни человеку. К слову, свою награду он получил также лично из рук Ее величества. А вот представленная ко мне охрана выслушала много претензий от королевы, принца и начальника стражи. Да, Изабелла и Антуан снизошли до этих людей, чтобы лично высказать все, что думают, не стесняясь в выражениях. Суд тоже не стал тянуть с вынесением приговора. лорд Уэсли приговорили к обрезанию кончика языка, чтобы больше не мог никого гипнотизировать своим голосом. Лишению дворянства и каторжным работам, сроком на 15 лет, без права общения с внешним миром. Слуг убивших девушек ждала пожизненная каторга. Возможно, родственники ждали более сурового приговора, но наши правители предпочитали просто так не разбрасываться человеческими жизнями, если они могли принести пользу, пусть и на руднике. Все закончилось в течение какого-то месяца, в тот же день. Палач укоротил язык мужчины, и заключенных отправили в тюремную башню, дожидаться отправки в горы. Польша о лорде Уэстли никто не слышал. Его младший брат от права заседать в парламенте отказался, а в столице появлялся только по личному приглашению правителей, хотя никто не обвинял его ни в чем.